Синяя Баштовая, Виктория Иванова. Маленьких все обидеть норовят. Пролог Ночь окутывала горы темным плотным покрывалом. Сонную тишину нарушал лишь тихий шорох ночных зверушек, да редкие перекрикивания засыпающих птиц. В небе загадочно и равнодушно мерцали холодные звезды, бесстрастно наблюдая за скрытой дневного светила жизнью. А снизу, спрятавшись в кольце гор, в небо глядела еще одна звездочка, золотисто-рыжая, мерцающая и подрагивающая. Костер жадно лизал поленье, скидывая к небесам острые узкие языки пламени, словно нехотя освещая собравшуюся вокруг компанию. Рядом с блаженно прикрывшим глаза черноволосым, сильно осунувшимся юношей, не отрывая сонного взгляда от огня, сидела худощавая смуглая девчонка с волосами, заплетенными в множество косичек. По другую сторону замерли золотоволосая эльфийка и огненный рыжий парень, что-то тихо втолковывающий своей соседке. Та покорно кивала, но... В девушке что-то сильно изменилось после посещения затерянного храма а Эллиниэль полностью погрузилась в себя, тяжело переживая предательство своего соплеменника Влариэля. Она даже не захотела видеть светлого владыку Меретиля, так что идти общаться с князем пришлось закаленному в битвах в ангару. В итоге, когда воин вернулся, он сообщил весьма неожиданную новость. Части команды следовало отправиться в Дубраву, сообщить на собрании Светлого Совета о предательстве Влариэля. Мол, так и так, остроухий предатель, а если кто сомневаться будет, так свидетели вот они. Честно говоря, в планы его высочества принца Дирана ас аргал гар не входило в путешествие в Дубраву. Конечно, раньше он никогда там не был. Посмотреть на историческую родину первого властелина было интересно, но как ни крути, Темному принцу по светлым землям лучше путешествовать инкогнито. Да и вообще, создавалось впечатление, что в школу ему совсем и не надо, раз уж маршрут меняется чаще, чем день и ночь. После долгих разговоров было решено, что Дирон, как и собирался, поедет туда, куда стремился с самого начала – в Саэлен. Элия с ним, потому как давала клятву помогать, спасать, оберегать и прочее, прочее, прочее. Вангар и Тайма, как самые главные умные и далее по тексту, отправятся в Дубраву свидетельствовать, уверять и увещевать. Но поскольку сложилось мнение, что эльфы все такие белые пушистые, со всякими темными не общаются, то с Дираном и Эле расположенной на светлых землях, поедет эльфийка Аэллиниэль. Компанию ей, естественно, составит Шамид, просто потому, что без него никуда и никак. Все прочие, то бишь Торм и Амата, отправятся вместе с Вангаром и его женой Таймой в Дубраву для солидности и придания должного веса словам, как выразился воин. А уж потом все они попытаются вовремя попасть в Саэлен, дабы проследить за вступительными экзаменами одной темной личности, ну или хотя бы поприсутствовать на торжественном принятии в члена ученического братства этой самой личности. Надо сказать, Амата была всеми руками и ногами против данного предложения. Вот только кто ее спрашивать-то будет? Так что на перевал отправилась только половина команды, в то время как вторая прямиком в Дубраву. Войско Темного Властелина на следующий же день после отъезда принца Дирона также собрало лагерь и выступило к побережью. Новая захваченная земля нуждалась в принятии ряда указов, чтобы надежно присоединиться к темной империи.